На пути домой я звоню одному знакомому, который работает в Колумбийском университете и занимается компьютерными технологиями. После обмена разнообразными репликами о том, о сём, например, о том, какая сучья погода нынче стоит, я задаю ему несколько вопросов. В частности, мне хочется выяснить, можно ли изменить время загрузки видеозаписи в компьютер, которая записана на жестком диске, или же другой вариант. Можно ли стереть любую информацию о том, что загрузка вообще когда-либо имела место? Мой приятель делает паузу, и я представляю, что за мысли сейчас мелькают у него в голове. Вопрос. Зачем профессору литературы знать подобные вещи? Ответ. Это порнуха. В конце концов, он дает отрицательный ответ. Это чертовски трудно. Стереть запись полностью или сделать так, чтобы запись сделана 25-го? Выглядело бы таким образом, словно ее сделали двадцать восьмого. «После таких действий всегда остаются отпечатки пальчиков», — говорит мой знакомый, и явно подмигивает при этом предупреждение, чтобы в следующий раз я смотрел в оба, если мне захочется скачать из интернета какую-нибудь гадость, чтобы об этом не узнала моя жена. «Чего я ему не сообщаю, так это того, что жена от меня ушла». и что я вовсе не хочу стирать эту запись. Чего я хочу, так это обеспечить, чтобы время, когда я переправил запись с кассеты в лэптоп, было тем же, что время с датой, зафиксированное на самой записи, чтобы этот документ отражал реальные события и выдавал зафиксированные в нем города и цифры, но зафиксированные до 27 апреля. Подобно фокуснику, желающему показать, что в рукаве у него ничего не спрятано, Я полагаю, что сделал все возможное для создания всех условий успешного осуществления своего трюка. И если 27-го мне удастся выяснить, что означают эти города и цифры, и если они как-то соотносятся с реальностью, и это можно будет каким-нибудь образом проверить и подтвердить, значит магия этой записи вполне реальна. И как заметил бы в подобных обстоятельствах: брат Гуацо: Если чудеса это один из способов, каким Спаситель доказывает свою сущность, то магия — это способ, каким демоны подтверждают свою. Немного позднее еще одна церковь — это нас с женой и дочерью храм, пусть и номинально, поскольку наши посещения ограничивались тремя разами в канун Рождества и с, по крайней мере пяти, а также ежегодными пожертвованиями с личного счета Даяны. Церковь святого Павла и святого Андрея рядом с западной 86-й улицей, выбранная моей супругой за прогрессивные взгляды ее конгрегации и смутно ненавязчивое наименование, объединенная методистская община, которую мы сами для себя избрали, но к которой на практике никогда не принадлежали. Но сегодня она вполне послужит моим целям, а цель... за упокойная служба по ТЭС. В спешке, организованная Даяной, сообщившей мне о ней только вчера по электронной почте, крупной картечью, с упоминанием таких выражений, как «целительное действие», «процесс исцеления» и «завершение», я пришел сюда ради нее, чтобы продемонстрировать объединенный родительский фронт. Это именно то, что обычно делают в подобных случаях, демонстративно показываются на людях. Но теперь, оказавшись здесь и стоя через улицу от восьмигранной башни церкви, которую я раньше едва замечал, но которая сегодня выглядит зловеще венецианской, глядя на темные костюмы коллег, наполовину забытых друзей и членов многочисленного семейства Даяны, которые тащат венки и самих себя вверх по ступеням и сквозь церковные двери, широкие и черные, как разверстая глотка, я понимаю, что не могу туда явиться. Войти туда — значит признать, что Тес умерла. Если она еще жива, это может лишь отдалить ее от меня. А если все же умерла, мне не нужна помощь этих почти чужих мне людей, чтобы помнить, кем она была. Я смотрю, как последние из них прячут телефоны в карманы и проскальзывают внутрь. Но прежде чем я успеваю уйти, на солнечный свет выходит Даяна, Она, должно быть, стояла в дверях, встречала и приветствовала гостей, дозволяя им похлопать себя по спине и отвечая соответствующими фразами, которые эта женщина отлично умеет повторять с полной иллюзией искренности и достоверности. Орган уже начал играть вступление, а она выходит наружу, чтобы бросить последний взгляд на окрестности, последняя попытка обнаружить меня. Я жду, пока жена меня высмотрит. Ее лицо не выражает вообще ничего. Это более честное выражение, чем любое из тех, которыми она одаривала уже находящихся внутри пришедших. То, что я сейчас вижу, это выражение пустоты, что образовалось в ее душе. Эта пустота невыносима для Даяны, и нынешняя церковная служба отчасти попытка начать заполнять образовавшееся пустое пространство. С помощью какой-то активности, с помощью слов. начав здесь, а затем направившись отсюда туда. Супруга поднимает руку, словно желая продемонстрировать мне линии на своей ладони и предложить мне прочитать их, понять, что они означают. Это, кажется, просто легкий взмах, скорее даже судорога, нечто непреднамеренное или полузабытое. Потом, когда рука опускается обратно к бедру, Она исчезает в темноте, и двери захлопываются изнутри. На улице перед моим домом меня кое-кто ждет. Мужчина тридцати с лишним лет стоит, засунув руки в карманы, возле входа в дом. Время от времени небрежно бросая рассеянный взгляд на проходящий транспорт, он как будто высматривает такси, но когда появляется свободная машина, тут же поворачивается к ней спиной. Словно передумав куда-то ехать. Ничто не указывает на то, что он ждет именно меня. Я замечаю его, когда сворачиваю с Оламбус-авеню. Я никогда прежде его не встречал. А он, по крайней мере, на таком расстоянии, смотрится как воплощение неопределенности. Человек без каких-либо заметных черт. Белая хлопчатая рубашка, закатанные рукава, выходные джинсы, коротко подстриженные темные волосы. Невысокий. но крепкого, солидного телосложения, фигура, привычная к нанесению ударов и способная устоять, получая их. Возможно, отставной военный, и, возможно, он состоит на должности, требующей грубой физической силы и быстрой реакции, из тех, что занимают в Нью-Йорке многие бывшие солдаты. Водит чей-то лимузин, служит чьим-то телохранителем, а может быть, привратником или барменом, Но вот что выделяет этого человека из ему подобных? Полное отсутствие индивидуальности, каких-либо характерных черт, то, как он стоит, то, как он заправил рубашку в джинсы, изгиб нижней губы — все это такое же, как у всех. Этот человек специально натренированный не выделяться. А пометуя обо всех посещениях моей персоны за последнюю неделю, я понимаю, Что если кто-то стоит возле моей двери, то он стоит там, дожидаясь меня. И тем не менее, когда я приближаюсь, незнакомец вообще меня не замечает. Я почти прохожу мимо, когда он окликает меня в спину. Дэвид Алман, вы кто такой? Меня зовут Джордж Беррон. Никогда о таком не слышал. И не надо. Я секунду смотрю прямо на него. Спрашиваю по латыни. «Вы мужчина или дух?» Он, кажется, не понимает вопроса. Впрочем, похоже, он не удивлен, что я только что обратился к нему на древнем языке. «Могу я угостить вас кофе?» — говорит он. «Улица, вероятно, не самое подходящее место для беседы». «Кто сказал, что мы будем беседовать?» «Я уверен, что в этом районе имеется немало кафе. Я был бы признателен, если бы вы проводили меня в то, которое вам больше нравится». Говорит этот странный человек, игнорируя мой вопрос и подходя ближе ко мне, так что его плечо касается моего. С расстояния ярдов в двадцать мы вполне могли бы выглядеть как парочка старых друзей, остановившихся, чтобы решить, куда направиться дальше, на восток или на запад, чтобы перехватить что-нибудь выпить. С какой стати я стану с вами разговаривать? Это в ваших же интересах. Выявились сюда, чтобы мне помочь, так далеко я бы не стал заходить. При обычных условиях я бы просто прошел мимо, не нужны мне никакие разговоры с такими вот незнакомцами. Но сейчас мне нужно стучаться в любую дверь, принимать любое приглашение, даже если я подозреваю, что это не принесет мне ничего особо хорошего. Чтобы добраться до ТЭС, мне придется говорить Да, всему, что встретиться. Путешествие, которое ты сам для себя создашь. Конечно, говорю я, здесь есть такое местечко, вон там. Мы идем к западу по Амстердам-авеню, заворачиваем за угол и выходим в кафе Кофейное зерно, где обнаруживаем свободный столик у окна. Мужчина, назвавшийся Джорджем Берроном, заказывает мне капучино, но сам не берет ничего. Я Язва! — поясняет он, принеся мне кофе и садясь напротив. На первый взгляд он не напряжен и вполне дружелюбен, но на самом деле это только кажется. Я не специалист в этой области, но что-то в Бэроне заставляет предполагать наличие склонностей и способностей к насильственным действиям в первую очередь при выполнении заданий особого свойства, которое мне трудно даже вообразить. Что его выдает, так это то, что он уделяет внимание только мне одному. Ни одна красивая девушка или красивый парень, что проходит мимо, не привлекают его внимания. Он не бросает в их сторону даже короткого взгляда. А когда кто-то роняет на пол под нос с кружками, и они с грохотом разлетаются по кафельному полу, Джордж даже не моргает. Он пристально смотрит на меня, прямо как хищная птица. «Стрессы», — говорю я. Они всегда кончаются язвой. Мой доктор утверждает обратное. Да неужели? И что он говорит? Кофе, сигареты, спиртное. Рекомендует избегать подобных удовольствий. Грустно это слышать. Не печальтесь, это помогает мне всегда быть на стороже. А чем вы занимаетесь, мистер Берн? Для чего вам необходимо всегда быть на стороже? Я фрилансер. Вы пишете? Нет. «Значит, ваш бизнес более практический, не так ли?» «Я преследую, можно так сказать». «Значит, профессиональный преследователь, и ваша нынешняя цель жертва — это я. Только косвенным образом». Он молчит и ждет, словно это от меня ожидается какой-то доклад или сообщение. Я отпиваю кофе, размешиваю его, добавляю сахару, снова отпиваю. «Вы — ассасин? Убийца?» — спрашиваю я наконец. «Но вы же до сих пор живы!» «Насколько можно судить, да?» «Тогда давайте не будем беспокоиться на этот счет!» «А насчет чего мы должны беспокоиться?» «Ни на какой счет! Если вы поможете мне прямо сейчас, вам не надо будет волноваться вообще ни о чем!» Барон касается столешницы кончиком пальца, снимает с нее кристаллик сахара, Изучает его, словно старается определить качество и стоимость граненого бриллианта. «Тот мужчина, которого вы видели в Венеции», — говорит он, — «вы знаете, кто это такой?» а что вам об этом известно?» «Довольно многое, но лишь в некоторых аспектах, хотя меня проинформировали только о тех фактах, которые помогут мне в решении, поставленной передо мной задачи». «Уверен». что у вас имеются вопросы, на которые я не могу ответить. На кого вы работаете? На кого угодно. Это по поручению церкви. Вам известно, кто подослал ко мне в офис ту женщину? Я ничего не знаю ни о какой женщине. Я знаю только о нас с вами. Здесь и сейчас. И это правда. Он знает только о нас. Его спокойная сосредоточенность отрицает существование всего остального мира. Он отбрасывает его, словно взглядом гипнотизера. «Это что-то очень похожее на буддизм», — говорю я. Не «Неужто?» «Не знаю. Я просто прислужник, так сказать, мальчик посыльный, из Олдорфастории, которому поручено сделать некое дело». «Стало быть, вы нечто вроде ватиканского тхага, душителя, так? Надеюсь, вы не хотели сказать грубость. На кого еще вы могли бы работать?» «Разве дьявол нанимает на работу болванов вроде вас, то есть извините, преследователей? В любом случае, как вам известно, меня отправили первым классом в Венецию. Сколько бы вам ни платились за то, что вы меня преследуете, вам следовало бы просить о прибавке к жалованию. Позвольте мне спросить вас еще раз, — говорит Джордж, игнорируя мои нападки. Вам известно, кем был тот мужчина в санта кроче В доме номер 3627. Был. А что с ним случилось? Покончил с собой. Во всяком случае, к такому выводу пришли власти. В последнее время он пребывал в депрессии. Имеются свидетельства о его нехарактерном поведении. Потом он совсем пошел в разнос. Такое дело не нетрудно закрыть. Как он это проделал? Очень болезненно. Говорите. Принял яд. Точнее, аккумуляторную кислоту. Такое трудно проглотить, особенно целый литр. Даже если ваша цель – покончить с собой. Можете мне поверить, эта дрянь все внутренности выжигает. Может, ему кто-то помог? Ага, прямо в точку. Вот теперь, профессор, вы начинаете соображать. Вы полагаете, что его убили? Не в обычном смысле этого слова. А каков же тогда необычный смысл? «Грязная, нечестная игра», — говорит мой собеседник, и улыбается при этом. «Там имело место некая жутко нечестная игра». «Ваша игра». «Нет, не моя. Гораздо хуже». Я чувствую, как под столом, дрожат стучась друг от друга, мои коленки. Мне требуется целая секунда, чтобы унять их. «Вы так и не ответили на мой вопрос». Продолжает настаивать преследователь. «Я и забыл, о чем вы меня спрашивали. Вам известно, кем он был?» «Нет». «Тогда позвольте мне вам это сообщить. Он был вы?» «Это как?» «Доктор Марко Яно. Я слышал это имя. Я так и думал, что могли слышать. «Ваш коллега, ученый, профессор, доктор теологии в университете Сапьенса». Уже несколько лет отец двоих детей, женат, хорошо известен в своей родной стране в результате выступлений в защиту церкви, хотя сам к церкви не принадлежал, не был священником. Его работы касались в основном необходимости взаимосвязи между человеческим воображением и верой. Звучит как тема одной из моих лекций. Ну вот, опять в точку. Докторскую степень просто так не присваивают. «Почему вы мне все это рассказываете? Вы явились ко мне, чтобы передать какое-то предупреждение? Я не курьер. Так что же вам от меня нужно?» Бэрон прижимает кристаллик сахара пальцем к столешнице с едва слышным хрустом. «Как я полагаю, у вас имеется некий документ», — говорит он. «У меня их полно. Видели бы вы мой кабинет. Это может быть письменное свидетельство или фотография». «Только готов спорить, что это видеозапись. Я прав?»